Глава 15 Как и каждое утро, Лена идет на пляж, чтобы встретиться там с Лолитой, но сегодня Лолиты не видно. Обычно девочка приходит первой. Она садится на песок и в ожидании Лены старательно вписывает что-то в свою записную книжку. Лена оглядывается вокруг в поисках хрупкой фигурки, одетой всегда в одни и те же леггинсы и большое не по росту платье. Трудятся рыбаки, распутывая свои сети — Тут и там бродят по песку орланы в надежде подобрать какой-нибудь рыбный ошметок, оставленный женщинами, которые понесли улов на базар. Лена все смотрит по сторонам. Напрасно. Девочки нет и в помине. Тогда она решает дойти до Тхабы, но оказывается перед закрытой дверью. Непривычное явление. Обеспокоенная, она стучит в дверь. Нет ответа. Она стучит снова и снова, пока не появляется Мэри в своем вечном фартуке. На своем еще неуверенном тамильском языке Лена в нескольких словах просит позвать Лолиту. И сразу спохватывается. Здесь ее так никто не называет. Для всех ее имя Холли. Мэри невозмутимо качает головой и закрывает дверь у нее перед носом. Озадаченная Лена решает подождать возвращения Джеймса, отправившегося на рыбалку. Вскоре он появляется с ящиком свежей рыбы на плече. При виде Лены он мрачнеет. Размахивая руками, он знаками велит ей уходить, а затем начинает что-то кричать. Лена подробности не улавливает, но главное ей понятно. Холли не выйдет, и саму ее в Тхабе больше не хотят видеть. В шоке Лена звонит Прити, та вскакивает на скутере мчится к ней. Она тоже пытается объясниться с Джеймсом, но тот только все больше раздражается. «С тех пор, как Холли стала учиться читать», — говорит он, — «она ничего не делает в Тхабе». Все время сидит с книжками, уходит куда-то часами, ее нет, приходит ночью, никто не знает, где она, что делает. И добавляет, что девочка изменилась, стала непослушной. «Хватит», — говорит он в заключение. «С учебой покончено». Лена не знает, как на это реагировать. Она чувствует, что атаковать Джеймса прямо в лоб неразумно, Холли в полной его власти, и она выбирает иную стратегию. «У девочки такие способности». Говорит она. Это очень одаренный ребенок. И рассказывает о школе, которую собирается открыть. Абсолютно бесплатное учреждение, куда Холли могла бы ходить. Но Джеймс трясет головой. Ноги ее там не будет. Какой в этом толк? В любом случае у него нет денег, чтобы нанимать в Тхабу работника ей на замену. Уроки будут проходить утром, не унимается Лена. До обеда, а вечерами и выходные Холли будет дома. Ничего не помогает. Джеймс стоит насмерть. девочки учеба без упрямо твердит он. Спор заходит в тупик. Понимая это, Лена пытается привлечь Мэри в надежде, что у женщины может быть и другая точка зрения, но очень скоро осознает свою ошибку. Мэри отказывается участвовать в разговоре и снова прячется в кухне. «У нее нет своего мнения. Она думает, как муж». Она ему подчинена и, очевидно, не имеет ни смелости, ни желания противопоставлять себя ему. Она из тех смирившихся, которые, не сопротивляясь из поколения в поколение, терпят одно и то же насилие, одну и ту же несправедливость». Лена возвращается в штаб-квартиру совершенно раздавленная. Она, очертя голову, ввязалась в эту авантюру, не приняв элементарных мер предосторожности, не удостоверилась, что родители захотят отправить в ее школу своих детей. Сколько из них разделяют мнение Джеймса? Даже если не все так ограничены, как он, Лена все равно столкнется с этой проблемой. Детский труд приносит доход, без которого большая часть семей в деревне обойтись не может. Тогда прити рассказывает ей о Камарадже, бывшем главе штата Тамилнад, который в свое время много делал для обучения детей из малоимущих классов, обещая обеспечить каждого школьника бесплатным питанием. Фримил, его кредо, лучший из лозунгов, очень убедительный. Увы, он так и не дошел до этого нищего предместия, где дети по-прежнему остаются неграмотными, а часто и голодными. Лена берет эту идею на вооружение. Если этого окажется мало, она удвоит ставку и пообещает мешок риса в виде компенсации за недозаработанные семьей деньги. Она пойдет так далеко, как будет нужно. Рис против школьников. Торг нестандартный, надо признать. Ну и пусть. Она вступила в борьбу. Теперь цель оправдывает средства. На следующий день она снова идет к Джеймсу. Тот в ярости от того, что снова видит ее на пороге, раздраженно отвечает, что ему нужен не рис, а дешевая рабочая сила. Лена упорствует. «Школа — это обязательно!» — кричит она. «А детский труд запрещен, это закон!» Джимс презрительно оглядывает ее с высоты своего роста. «Кто она такая, чтобы учить его? Да знает ли она, что им тут приходится выносить?» Он потерял в море двух сыновей, и тем не менее, каждое утро выходит в море на лов, несмотря на опасность, потому что ему надо кормить семью. Холли, может, и работает, но она ни в чем не нуждается, а на закон ему наплевать. Из закона каши не сваришь. С этими словами он гонит Лену из Тхабы. Пусть возвращается к себе на родину. Вернувшись к Прите, Лена раздражается слезами. Она все испробовала, но перед ней стена. Открыть школу без Лолиты немыслимо. Все ради нее и задумано. Лена злится на себя за то, что проиграла. Пробежала целый марафон, а за несколько метров до финиша рухнула. При виде ее отчаяния, Прите приходит в голову интересная мысль. Она предлагает отправить в Тхабу свою бригаду с десантом устрашения. Разгромить Тхабу и все проблемы долой. А если и этого будет мало, она займется Джеймсом лично. Она его не боится. И в доказательство своей храбрости она демонстрирует ошарашенной лени свои шрамы — напоминание о многочисленных боевых вылазках. Вот тут, на левом плече, удар ножом полученный, когда она попыталась встать между насильником и его юной жертвой. Там, на бедре, отметина оставленная полицейской дубинкой, а ведь Прити тогда защищала женщину от нападения. На правом предплечье след от укуса — Даже сейчас виден отпечаток двух резцов того психа, который набросился на нее, когда прити пыталась усмирить его после изнасилования бедной девочки. Впечатляет, Лена согласна, но погром в Тхаби — это не вариант, а тем более избиение Джеймса. Это только усугубит ситуацию. Лишившись источника дохода, семья окажется на улице и Лолита вместе с ними. Лена против применения физической силы. Это возможно в особых случаях, вроде тех, о которых рассказала Прити, но не здесь. Насилие — это всегда поражение, говорит она. На таком фундаменте школу строить нельзя. За неимением лучшего она решает подать жалобу в ближайший комиссариат. Этот шаг тяготит ее, но она не видит другого решения. Она входит в здание, настолько ветхое, что кажется, будто оно предназначено к сносу. Внутри возбужденная толпа посетителей теснится перед единственным окошком, за которым сидит пузатый полицейский с пустым, равнодушным взглядом. Вокруг него толкутся нищие, арестованные за кражу, два человека, без конца осыпающие друг друга ругательствами, велорикша, попавший в аварию и показывающий на свой сломанный транспорт, стоящий у входа, какой-то потерявшийся старик, два голландских туриста, у которых украли паспорта а также цыганка, поносящая, на чем свет стоит, группу хиджр, которые ее якобы сглазили. Хиджры — представители касты трансгендеров, которых в Индии одновременно почитают и побаиваются. Лена прождала несколько часов, после чего ее наконец, направили в маленький кабинет, заваленный бумагами, где сидел офицер и жевал бетель. Слушая ее со скучающим видом, он то и дело хватался за стоявшую у его ног корзину для бумаг и сплёвывал туда кроваво-красную слизь. Лена с трудом сдерживала рвоту, а тот тем временем напечатал документ, поставил на него печать, а затем сунул в ящик стола, где, как она догадалась, он так и останется. На следующий день, придя в штаб-квартиру, она увидела там разъяренного Джеймса, который, стоя посреди стройки, ругался с Прити, всячески оскорблял ее и грозил ей кулаком. Работа вокруг них встала, девушки из бригады окружили свою предводительницу, которая, будучи неробкого десятка, орала в ответ чуть ли не громче своего обидчика. Лена тут же вмешалась. «Над хабу ночью напали!» — вопил Джеймс. «Все окна побили!» Он уверен, что это дело прити и ее команды. Соседи видели ночью на улице чернокрасные силуэты как раз после нападения. Предводительница и не думает отпираться. В бешенстве она отвечает ему в том же тоне, обзывая его то эксплуататором, то оппортунистом, то трусом. Понимая, что, несмотря на ее несогласие, Притти все же привела свой план в исполнение, Лена испепеляет ее взглядом. Она просит ее отойти в сторону и позволить ей самой уладить конфликт. Затем предлагает Джеймсу зайти в гараж, сесть и спокойно все обсудить. «Она оплатит замену разбитых стекол», — объявляет она. Что касается Холли, у нее есть к нему предложение. Она готова оказать ему материальную помощь, чтобы он смог нанять в Тхабу работника. Взамен Джеймс должен пообещать не мешать девочке ходить в школу и учиться. При упоминании о деньгах хозяин Тхабы чудесным образом меняет тон и даже выражает готовность к сотрудничеству. Лена в глубине души ненавидит такие манипуляции, но она утешает себя, думая, что благодаря ей кто-нибудь получит работу. С тех пор, как она тут живет, она научилась свои сомнения и предрассудки отодвигать на второй план. После долгого обсуждения величины выделяемой субсидии, общий язык, наконец, найден. Когда Джеймс покидает гараж, выглядит он вполне довольным. Лена смотрит ему вслед, чувствуя себя совершенно измотанной, но она счастлива этой победой, добытой в тяжелой борьбе. Неважно, какой ценой добилась она компромисса, будущее Лолиты того стоит. Вечером вместо чая в гараже разгорается спор. Лену взбесило, что Притти действовала у нее за спиной. Предводительница со своей стороны тоже не одобрила ее поведение и заключенный с Джеймсом договор. «Одними деньгами всех проблем не решить», — заявляет она. «Не все продается и не все покупается». И потом не доверяет она этому Джеймсу. Он коварный, фальшивый, как змея. Кобра и то лучше. С ними, по крайней мере, знаешь, откуда ждать подвоха. Лена хорошо изучила Прити и ее взрывной характер. Кипящая в ней злость питает энергией всю ее бригаду, но она может обратиться и ей во вред. «Импульсивность плохой, советчик», — говорит ей Лена. «На будущее ей не хотелось бы эксцессов, никаких битых стекол и ночных вылазок. Они должны трудиться вместе в полном согласии, доверяя друг другу во всем». Они могут по-разному смотреть на конфликты, значит, им надо хорошо подумать перед тем, как что-то предпринять, согласовать свою точку зрения. Речь идет не только об успехе всего проекта, но и об их дальнейшей дружбе. прити вздыхает и бурчит слова извинения, затем зажигает жаровню и достает стаканчики для чая. После трех чашек обжигающей масал и выпитых в знак примирения, Лена остается одна. Правильное ли решение она приняла? Ей не хотелось пасовать перед Прити, но в глубине души у нее остаются сомнения. Она прекрасно знает, что покупать будущее ребенка, подчинять себе несчастного деревенского жителя при помощи денег — это недостойно. Но есть ли у нее выбор? «Ты что, собираешься делать то же самое ради всех ребятишек квартала?» — спросила Прити, приперев ее этим вопросом к стенке. «Да у тебя никаких денег не хватит». Она, конечно, права. Лена не претендует на обладание истиной в последней инстанции, она действует по обстоятельствам, стараясь обходить рогатки и препоны. На следующий день она отправляется в Тхабу повидаться с Лолитой. Девочка сидит в уголке, одна со своей куклой, склонившись над записной книжкой. При виде Лены она вскакивает и бросается ей в объятия. И тут Лена успокаивается, а ее сомнения уходят в небытие. Пройдет несколько месяцев, и девочка пойдет в школу. Она освободится от оков, и мечта ее матери будет, наконец, исполнена.